«Здравствуй, дружок! Вот мы и снова встретились с тобой. Сегодня ты услышишь удивительную историю про мальчика, который не ел манную кашу. Что только не делали родители, чтобы заставить его есть. Они задаривали Игорька игрушками, уговаривали его». Просто били по голове, чем попал. Ничего не помогало. В 8 лет мальчик сбросил школу. В 24 сдал экзамены в аспирантуру, но учиться не стал. С грехом пополам защитил кандидатскую бессердацию. Попал в Дурную компанию кандидатов и докторов науки. Сейчас Игорь Кух, 84 года. Он плохо видит, жалуется на сердце мне больно смотреть на его папу, маму, бабушку и дедушку, а жизнь у мальчика. Не сложилось, потому что в детстве он не ел мальную кашу. Вот и все, дружок, пиши нам, если умеешь. Комиссар Жук из кинофильма Фантомас. Только то, что я здесь, никому ни слова, тихо! Я здесь. <смех> Мне сообщили, что через минуту 45 секунд на один из московских вокзалов прибывает фантомас. Фантомас! М -м -м -м! Это значит тихо, тихо! Тихо, не надо аплодировать, он может услышать, тихо. Это значит, что через две минуты он будет здесь, и спортит вам весь ваш вечер отдыха. Но ему это не удастся. Потому что здесь я комиссар дзюк, а этим всё сказано. Как только он прибывает в Москву, он первым делом идёт куда? Скажите вы, ну быстро, ну. Ну, не знаете вы, тоже не знаете. Никто не знает, кроме меня. Все приезжают в Москву, сразу идут в губ. И вот как только он приходит, я приятным женским голосом объявляю по радиобасам. Гражданин Фантомасов. В центре ГУма у Фонтана... Вас ждет ваш друг Савелий Панка Фантумас обязательно туда придет, потому что нет такого человека, который не хотел посмотреть на живого Савелия Крамарова. В этот момент я бегу к фонтану, раздеваюсь дом и лезу в воду. Я изображаю скульптуру маленький мальчик с живой рыбой. Живая рыба у меня будет, я договорился в первой секции. В этот момент, когда Джон Томасе подходит к фонтану, я его этой рыбой бью по голове, и все. Он в наших руках, но повторяю, это абсолютная тайна. Я здесь инкогнито, поэтому слушаю, моя команда, глаза зажмурить, уши заткнуть, я недоверно исчезаю, и бин-гун первую секцию.